Глава 34 Катерина Почему ты пришла к нам? Три года о тебе не было никаких вестей Свет лампы слепит глаза Не позволяя смотреть в лицо немецкому офицеру Хотя, по сути, после 16 часов непрекращающегося давления И череды повторяющихся вопросов Зрачки уже слабо реагируют на этот раздражитель Веки часто дрожат и все дольше задерживается в закрытом положении. Что послужило причиной прихода к нам? Хочу узнать имя агента, который меня сдал. Почему сейчас? Почему не три года назад? Почему ты думаешь, что мы его тебя назовем? Долго сопротивлялась, надеялась, что ситуацию можно исправить. Но моя страна больше мне не доверяет, я не могу работать. Хочу получить возможность покинуть Германию. Повторяю то же, что и в самом начале допроса. Для правдоподобности заменяю лишь некоторые слова, чтобы текст не звучал заученно. «Больше трех лет ты не покидала Германию». Как поддерживала связь со своим управлением? Как получала задание? Каким было твое последнее задание? Никак. Мое последнее задание было три года назад. В чем оно заключалось? Где? Когда? Кто еще работал с тобой? Подробно? Слишком долго все это по новой рассказывать. Я не выдержу. Свалюсь прямо на стол. «Можем мы хотя бы на пару часов прерваться? Мне нужно поспать!» Отзываюсь слабым голосом. «Ты солдат. Ты должна ответить на все вопросы. И тогда сможешь поспать». Открыв глаза, медленно моргаю и направляю взгляд в окно. Перестала заслонять шторы, чтобы по утрам в комнату сразу проникал свет. Иначе тяжело выползать из-под одеяла, И возвращаться в реальность. Кладу ладонь на живот. Когда лежу на спине, он и вовсе ощущается впалым. Доброе утро. Сердце постепенно успокаивается. Дыхание выравнивается. Все хорошо. Пока готовится каша, делаю грифельные набросы комнаты для допросов. Узкое помещение. Часы на стене. Яркая лампа под потолком. Черные объективы камер. Мерцающая зеленая кнопка ведущейся записи прорезанные морщинами будто скомканные губы мужчины руки со множеством мелких шрамов и небольшой татуировкой между большим и указательным пальцами в форме русского твердого знака давние потертости и несколько глубоких царапин на столе закончив шумно выдыхаю некоторое время смотрю на частичку своего прошлого и наконец откладываю в коробку к десяткам других рисунков привет пап С улыбкой жду, пока отец садится напротив меня. Я принесла тебе чистые и теплые вещи. Что с Орловским? Грубо обрывает он, машинально поднимая взгляд на застывших рядом охранников. Папе плевать, что они могут услышать. Он все еще верит в то, что в этом мире все решаемо. Нужно просто задействовать нужных людей и плевать, кто и что об этом думает. Мы встречаемся сегодня вечером, обсудим некоторые детали и... Назначим дату. Отлично. Восклицает и довольно трескает ладонью по столу. Мне моментально становится стыдно. Он ведь думает, что вопрос закрыт. Надеюсь, меня выпустят из этой богадельной до свадьбы. Хочу отвезти свою красавицу под венец. Платье выбрала? Еще нет. Несмотря на эмоции, чувствую, как машинально замыкаюсь и говорю с холодком. А почему? Если проблема с деньгами. Я свяжусь с Людкой, и она даст, сколько нужно. Зря, что ли, ее столько лет кормил, да по заграницам катал. Только тете Люды мне не хватало. Нет, не нужно. Денег хватит. Все равно пусть Людка поможет выбрать. Настаивает отец. Она же держала салон, пока не разжирела на моих хлебах и не ударилась в эту, как ее, хиромантию, мать ее. Торология? Один черт. Все ее расклады полная лажа Ничего не работает. Прощаемся сухо. Я снова обещаю решить все в ближайшее время, на то мы расходимся. Но вместо бессмысленного визита к тетке еду к Рязанцеву. На КПП приходится снова спорить с каким-то зеленым солдафоном. Он прекрасно помнит меня, но ни в какую не хочет открывать ворота, заставляет торчать за забором, пока связывается с подполковником и спрашивает позволение «Выдайте мне уже какой-то пропуск. С порога требую я. Невыносимо каждый раз припираться с этим мелким упырёнышем». «Эй, тебе доброго дня, Катерина!» С привычной усмешкой приветствует Рязанцев. «Чем обязан?» «Мне нужно дальнейшее руководство. По лицу подполковника вижу, что ничего нового мне сегодня не откроют. На крайний случай парочка советов относительно сегодняшней встречи. Пойдём. Бросает и идёт к выходу на застеклённую веранду. Погуляем по оранжерее. Так вы скажете, в чём именно моя задача? Как быть с датой свадьбы? Настаивать на помощи сейчас или продолжать играть дурочку? Потеряв самообладание, возвращаюсь к старой привычке вываливать за раз все вопросы. Рязанцев, неспешно обхаживая горшки с какими-то растениями, ухмыляется. Тараторишь, Катерина? Сцепляя за спиной ладони, выпрямляю плечи и вздёргиваю подбородок. Сдержанно тараторю, чеканю я. Над стойкой мне, очевидно, следует поработать. Нынешнее вызывает у старика смех. «Подай мне ножницы!» — указывает рукой на деревянную полку. Пока я вожусь в поисках ножниц, продолжает говорить. «Твоя задача — тянуть время. До суда, обе стороны!» Орловские и Волковские должны думать, что все идет согласно их планам. А если свадьбу назначит до суда, прикажете мне замуж за этого человека выходить? Хорошо, что я успеваю передать подполковнику найденные ножницы, потому как его ответ у меня, конечно же, вызывает гнев и неприятие. Больше ты себе не принадлежишь, Катерина. Теперь ты часть иммунной системы государства. Надо будет, пойдешь и замуж. «Замечательно!» — едко отзываюсь я. «Но...» — акцентирует Рязанцев. «Мы, конечно, будем работать и постараемся этого не допустить». «Больше говорить не о чем». Старик, орудой секатором, насвистывает. А я молчу, так как остальные вопросы, которые меня волнуют, являются слишком личными. Не обсуждать же с ним то, что я тяжело переживаю тот факт, что скоро мой отец будет считать меня предателем наравне с Тарским, который вон в первую нашу встречу в тюрьме грозился при ближайшей возможности убить, понимая, что ничем ему помочь не могу, и что в какой-то мере папа сам виноват, заигрался в бога. Наша беседа так бы и закончилась, если бы не сообщение Рязанцева, который он, продолжая насвистывать и работать ножницами, как бы между делом бросает: "Тарский в столице". И всё. С трудом наращенная броня подспыхнувшим внутри меня жаром тает словно ледяная корка и дрожащей волной резво стекает по телу